Тверь 13 февраля 2019 года, среда 12.00. Open Space Телеканал Тверские аспекты За машинным столом сидят Маша и Алексей. Они смотрят видеозапись разговора с Мухортиковой. На столе лежат очки в черной оправе. Ну, прям будто каноном снимал, восхищается Маша. Она берет со стола очки, надевает их на лицо Алексея и внимательно присматривается к левому краю правы, в которой вделана камера. Ее глазок замаскирован как деталь крепления дужки. «Даже если всматриваться, не увидишь», — говорит Алексей. «Знать надо». Он снимает очки, кладет их на стол. Маша вставляет в компьютер флешку и щелкает мышкой, копируя запись. «Я завтра сдам кровь». Решительно говорит Алексей. Слова — это одно, а дела — другое. От слов отпереться можно, от фактов — нет. «Решай сам», — отвечает Маша. «Для понимания происходящего мне достаточно вашего разговора. Теперь я знаю, как Сагудаев добывает кровь для вампиров. Осталось только уточнить кое-какие детали, но с этим я справлюсь». «Как?» — интересуется Алексей. «Я подружилась с Сагудаевской секретаршей». Маша извлекает из компьютера флешку и убирает ее в сумку. Прикольная тетка. Научила меня варить правильный кофе, а заодно и погадала на гуще. Знаешь, что увидела? Мужика, пьющего кровь прямо из моего сердца. Алексей меняется в лице. Может, это аллегория? Маша пытается успокоить не столько Алексея, сколько себя. Вроде разбитого сердца. Или просто совпадение. Бывает же. Но я изобразила великую обеспокоенность и напросилась сегодня вечером к ней в гости на повторный сеанс гадания. Посидим, потрындим, внесем ясность. Я все же сдам кровь, — упрямо повторяет Алексей. Ставишь потом в репортаж и спасибо скажешь. Если что, то мое обещание насчет курсов в силе, — говорит Маша. Но кровь твоя решать тебе. Я все же не такая бездушная особа, какой иногда кажусь. «Ты просто замечательная!» Алексей улыбается во все тридцать зуба. «Если бы ты не была дочерью генерального директора, то...» Он смущенно умолкает, берет со стола очки, складывает их и убирает в нагрудный карман рубашки. «Продолжай!» — требует Маша. «Что? То?» «То я бы в тебя влюбился!» — серьезным тоном говорит Алексей. «А в дочь директора влюбляться нельзя?» Маша иронично щурит глаза. «Что мешает?» «Отсутствие шансов», — отвечает Алексей и уходит. Москва, 13 февраля 2019 года, среда 16.15. Кабинет Георгия Людвиговича Флавианского. Ничего волшебного здесь нет. Обычный офисный стол, три шкафа вдоль одной из стен, дипломы и сертификаты на противоположный. Немного выпадает из видеоряда, стоящий в углу, огромный светло-зеленый сейф старого образца. Хозяин кабинета одет в темно-серый деловой костюм. Лишь вместо обычного галстука у него красная бабочка. Внешность у Флавианского самая заурядная. Средний рост, невыразительные черты лица, редеющие светлые волосы. Выделяются только живые выразительные глаза. На среднем пальце правой руки надет крупный золотой перстень с прозрачным камнем, похожим на бриллиант. Флавианский стоит у окна, скрестив руки на груди, и разговаривает с сидящим на стуле Зажирильским. «И почему у этих ученых такие неудобные стулья?» — недовольно думает Игорь Аркадьевич. «Но нормальных денег не хватает, или им не до таких мелочей?» Впрочем, с деньгами у него все должно быть в порядке. Прикид дорогой, а уж гайка на двести тонн баксов тянет. — Магия — это наука, — увлеченно вещает Флавианский. — Такая же, как математика или, скажем, химия. Точная наука, имеющая свои законы. Вы понимаете, к чему я клоню? — Честно говоря, нет, — отвечает Игорь Аркадьевич. Тому, что нет смысла годами рыться в архивах, не будучи уверенным в результате поисков. Проще создать нужное заклинание. «Создать?» — растерянно переспрашивает Игорь Аркадьевич. «Разве это возможно?» А как вообще появлялись заклинания? Фавианский садится за стол и кладет ладони на столешницу. «Неужели вы думаете, что наши предки произносили первые пришедшие на ум звуки» Надеюсь, что они сложатся в правильную команду. Отнюдь. заклинание невозможно создать наобум. Заклинание конструируется, собираются из отдельных деталей точно так же, как собираются аппараты или строятся дома. Например, мы знаем, что слово «циногет» служит для призыва силы, а слово «канэм» означает «мужской половой орган». Следовательно, сочетание этих слов представляет собой заклинание, повышающее потенцию. «Ценогет канэм», — повторяет Игорь Аркадьевич. «Ценогет канэм. Надо запомнить». «Подождите!» — флавианский предостерегающе поднимает вверх правую руку. «Вы дважды произнесли заклинание. И что, сработало?» «Нет». «Почему?» Флавианский строго смотрит на Игоря Аркадьевича, тот пожимает плечами. «Потому что мало призвать силу, нужно еще и удержать ее», — объясняет Флавианский. «Для кратковременного удержания силы используется слово хависо, его нужно поставить на второе место в заклинании хависо. Попробуйте произнести полное заклинание, только нужно предельно четко выговаривать звуки и не путать ударения». «Ценогет, хавесо конем, старательно выговаривает Игорь Аркадьевич и мгновенно меняется в лице, которое стремительно краснеет. «Ой, да!» Флавианский польщенно усмехается. «Сикидир», — говорит он. Лицо Игоря Аркадьевича приобретает обычное выражение и начинает бледнеть. «Уф!» Шумно отрывается он. «Это круче любых таблеток. Мало того, что местный эффект мгновенный и впечатляющий, так еще и в душе словно весна наступила. Позвольте, я запишу слова». Он достает из внутреннего кармана пиджака телефон и тычет в него указательным пальцем. «Отменяющую команду Сикидир тоже запишите», — советует Флавианский. «И учтите». что дважды подряд произнесённое заклинание имеет обратную силу. «Наука!» — уважительно говорит Игорь Аркадьевич, убирая телефон обратно. «Георгий Людовикович, я правильно понял, что...» «Нужное вам заклинания тоже можно собрать из деталей», — говорит Флавянский. «Только для этого потребуется провести кое-какие эксперименты». Контролировать нежить весьма сложно, это вам не живой электорат зомбировать. Ну и различная <кхм> выдержка материала тоже осложняет дело. Но, как говорит один мой знакомый сантехник, все зависит от полноты налитого стакана. Думаю, что дней за десять, три дня, жестко говорит Игорь Аркадьевич. Мне тоже нужно будет поставить эксперимент, предварительный. К воскресенью все должно быть готово. Полноту у налитого стакана можете определить по вашему усмотрению. Но я ставлю сроки, а вы называете цену, с нажимом произносит Игорь Аркадьевич. Знаете, как в народе говорят, хороша ложка к обеду. Тверь 13 февраля 2019 года. Среда 2025. Гостиная в двухкомнатной квартире Альмы Арсеновны. Обилие ковров на стенах, на полу и на диване. Массивные хрустальные люстры с множеством искрящихся подвесок. Мебель витиеватых форм в стиле барокко. Большое количество позолоты, окно закрыто красными бархатными шторами, гармонирующими с красной скатертью, которой застелен круглый стол. На столе изобилие вазочек с печеньями, конфетами и сухофруктами. Альма Арсеновна одета в домашнее платье розового цвета. Они с Машей, белый свитер и голубые джинсы, пьют кофе и беседуют о жизни. Точнее, говорит одна Альма Арсеновна, а Маша старательно изображает внимательную слушательницу. «Мужчины, они как дети», — вещает Альма Арсеновна, — «нуждаются в опеке и руководстве». Но все это нужно делать тонко, ненавязчиво, незаметно. Возьми, к примеру, Альфредыча. Он со мной по многим вопросам советуется, в первую очередь по кадровым, потому что я все про всех знаю, хоть и невысоко сижу, зато далеко гляжу, все вижу и все про всех знаю. Но я ему никогда своего мнения не навязываю. Делаю так, чтобы он сам к нужной мысли пришел. Здесь. Намекну, там подскажу. И ему не обидно, и мне приятно. Альмочка Арсеновна, вы такая умница. Лицо Маши светится восхищением. Удивительно, что с вашим министерским умом вы работаете секретарем. Нет, это очень нужная работа, но... Попробуй курагу, предлагает Альма Арсеновна, пододвигая к Маше одну из вазочек. Это кондак. «Сахарный абрикос». Подруга из Ташкента прислала. «На вид не смотри, на вкус пробуй». «На вид вообще никогда не смотри, у мужчин особенно. Бывает, посмотришь, орел, коршун, а на поверку говно в тряпочке». «Вай, прости, что за столом такое слово сказала». «Но если у мужчины характера нет, то как о нем еще можно сказать?» Маша пробует курагу на зуб и недоуменно смотрит на Альму Арсеновну. Курага не жуется. «За щеку клади и соси, как леденец», — советует та. «Через полминуты во рту райский вкус будет, а удивляться не нужно. Я люблю, чтобы со мной считались, хочу определенное положение занимать, но при этом не хочу играть во все эти аппаратные игры». «Подставы, интриги, рокировочки и херовочки — это не мое. Зачем мне вся эта грязь? Эй, потому и сижу в секретарших. И уважение имею, и спокойствие, и стабильность». «Альфредыча в любой момент снять могут. Начальников всегда есть за что снять, было бы желание. А я останусь на своем месте. Уже двух главных врачей пересидело». «Еще десятерых пересижу, чтобы им пусто было. Ну как? Вкусно?» Маша закатывает глаза и качает головой. «Божественно!» Обе делают по маленькому глоточку кофе. «А что, у Романа Альфредовича положение шаткое?» «Словно бы, между прочим, интересуется Маша. Альма Арсеновна многозначительно поигрывает бровями». «Я слышала, что у него не складываются отношения с новым областным министром», продолжает Маша. «И вроде бы...» «Этот Нидригайлов, тот еще Гетверан», возмущенно говорит Альма Арсеновна. «Миллионами разбрасываться привык. А копейки там здесь пытаются экономить. Надумал наше отделение переливания крови закрыть. И не только наше». Мол, лучше иметь один крупный центр крови в областной больнице, чем несколько мелких отделений. А Фред еще на этом замкнуло, чисто из-за принципа. Я ему пару раз сказала «плюньте и забудьте, одной головной боли меньше». Но ему же обидно. Мужчины плохие политики, джаны им, потому что у них амбиции всегда доминируют над логикой». Отделение он отстоял, а отношения с начальством испортил. — Вот так-то, э, э Может, у него с заведующей отделением роман? — предполагает Маша. — Что ты говоришь? Айма Арсеновна пренебрежительно машет рукой. — Они друг друга стоят, в том смысле, что Альфредовича женщины не интересует, а ее мужчиной. Вай забудь, я тебе ничего не говорила. Нет, это просто дурацкий мужской принцип. Кто посмел отобрать мою игрушку? Далась ему эта кровь. Да, конечно, из областной больницы ее заказывают немного хлопотно. Но зато никакой другой головной боли нет. Каждый проверяющий непременно в это отделение суется и вообще. Она снова машет рукой. Из жалобы на заведующую постоянно сыплются. Не только нам жалуются, но и министерство. Грубиенко? Понимающе спрашивает Маша. «Идиотка!» — фыркает Альма Арсеновна. «Работу организовать не умеет. То кто-то без очереди пролезет, то крови возьмут больше положенного. А какой бардак у нее в документации невообразимый! Э? Человек явно не на своем месте. Другой давно бы попер ее с заведования, но Альфредыч добрый». Да играется в доброту до того, что его первого попрут. Помяни мое слово. Может, у него свой интерес? Какой там интерес? Альмарсеновна кривит лицо. Это в гинекологии или урологии может быть интерес. А в крови какой? Там же не врачам деньги платят, а наоборот, тем, кто кровь сдаёт. Давай. Переворачивай свою чашку, только думай в этот момент о том, что у тебя на сердце лежит. Не бойся, я мысли читать не умею. Актриса — это не призвание, — думает Маша, переворачивая чашку. Актриса — это судьба. Верхний сволочок. 13 февраля 2019 года. Среда. 23.05. Спальня Наины Семеновны. Интерьер в стиле ампир, золотая лепнина на потолке, резные карнизы и вообще обилие всяческого роскошного декора. Оконные стекла светятся едва заметным голубым светом. Такое же тусклое сияние исходит и от двери. Здесь явно не обошлось без охраняющих чар. На огромной кровати с резным изголовьем лежит Наина Семеновна. одетая в белую ночную рубашку, отделанную кружевами. Она считает книгу «Гарри Поттер и тайная комната». На прикроватной тумбочке розовый тюрбан с красным камнем. В настоящем неподалеку кресле лежит небрежно брошенный розовый шелковый халат. Вдруг Наина Семеновна отрывает взгляд от текста, замирает на секунду-другую, а затем откладывает книгу, встает... Надевает сначала тюрбана, затем халат и садится в кресло, закинув ногу на ногу. Тут же раздается тихий, деликатный стук в дверь. Ходите, приглашает Наина Семеновна ласковым голосом. Входит Игорь Аркадьевич, он в костюме и при галстуке, на ногах кожаные домашние шлепанцы, в ориентальном стиле, с загнутыми кверху носами. В левой руке Игорь Аркадьевич держит большую белую коробку, перевязанную розовой лентой. «Добрый вечер, мама!» — также ласково говорит Игорь Аркадьевич. «Как хорошо, что вы еще не спите. Я сегодня был в Москве и не мог не заехать в Эрихаус за вашими любимыми макаронами». «Ох, Игорь, спасибо!» Лицо Наины Семеновны светится такой радостью, будто ей подарили все сокровища мира. — Какой ты заботливый при твоей-то занятости. — Ах, у меня нет слов. — Но как же я могу оставить мою любимую тещу без ее любимого печенья? Игорь Аркадьевич смотрит на Наину Семеновну с обожанием. — Оставить здесь или в гостиную отнести? — Оставь. Наина Семеновна указывает взглядом на круглый кофейный столик. «Полакомлюсь перед сном, раз уж вышла такая оказия. Спасибо тебе, милый. Порадовал старуху». «Старуху!» — ужасается Игорь Аркадьевич и машет руками, словно отгоняет от себя что-то. «Да будет вам!» Он ставит коробку на столик, но уходить не спешит. Некоторое время Игорь Аркадьевич и Наина Семеновна смотрят друг на друга, соревнуясь в том, кто улыбнется шире. «В жизни разное случается, мама», — наконец-то говорит Игорь Аркадьевич. «Я иногда бываю резкий, то есть нервный. Вы уж простите меня, дурака, я же не со зла, по глупости. Вы же знаете, как я вас люблю и как уважаю». Наина Семеновна встает, подходит к зятю, берет ладонями его голову, наклоняет к себе. Игорь Аркадьевич немного выше ростом и целует в лоб. В момент поцелуя камень на тюрбане ярко сверкает, но Игорь Аркадьевич этого не замечает. Он берет руки Наины Семеновны свои, проникновенно целует их и говорит. «Спасибо вам, мама, за все». «Пустяки!» — улыбается Наина Семеновна. Какие могут быть счеты между своими людьми? «Спокойно вам ночи, мама!» — говорит Игорь Аркадьевич, не упуская рук Наины Семеновны. «И тебе того же, Гошенька!» — Наина Семеновна высвобождает руки и легонько толкает Игоря Аркадьевича в плечо. «Ступай, а то Светочка тебя ко мне ревновать начнет!» Игорь Аркадьевич послушно идет к двери. С порога оборачивается, посылает тещу воздушный поцелуй и выходит. «Вот же гнида хитрожопая!» — едва слышно говорит Наина Семеновна после того, как закрывается дверь. Сняв халат, она бросает его на кресло, ставит тюрбан на тумбочку, ложится и берет в руки книгу. На принесенную Игорем Аркадьевичем коробку даже не смотрит. Тверь, 14 февраля 2019 года, четверг, 9.30. Отделение переливания крови первой городской больницы. Мухортикова лично берет кровь у Алексея, сидящего в специальном донорском кресле. На его лице уже знакомые нам черные очки. — На ваш товарищи не пришли, — говорит Мухортикова. И дело доброе сделали бы, и денежку заработали, тем более, что у нас в этом месяце план двойной. «Почему?» — равнодушно спрашивает Алексей, словно бы для поддержания разговора. «В январе плохо сработали», — хмурится Мухортикова. «Праздники, да и вообще. Теперь вот отдуваемся. Если вы, Дима, в Твери задержитесь, то можете на следующей неделе прийти». «Я слышал, что по правилам кровь только раз в два месяца сдавать можно», — говорит Алексей. «Да кто их соблюдает, эти правила?» — смеется Мухортикова. «Если здоровье в порядке, то можно без проблем сдавать кровь раз в неделю. А Вы вон какой здоровяк, так что приходите, не забывайте нас. Кровь всегда нужна». Закончив забор крови, Мухортикова под руку ведет Алексея в свой кабинет, запирает дверь на ключ Достает из подстольного сейфа толстую пачку 100 рублевок и отсчитывает двадцать купюр. «А шоколадку дадите?» — шутит Алексей. «В следующий раз», — с улыбкой отвечает Мухортикова, — «как постоянному клиенту».